показал письмо Джан-Джао, и тот одобрил план Джоу-Юе. Тогда Сунь-Суань приказал пышно убра рец, посадить в саду яркие цветы, не поскупился он на золото, яшму, парчу и шелка. Поселил во дворце красавиц и музыкантов, и когда все было готово, подарил дворец лю Бэю и его жене. Музыка и женщины и в самом деле заворожили лю Бэя, И он совсем перестал думать о возвращении в Цзиньчжоу. Джао Юнь со своими воинами жил вблизи от Восточного дворца и целые дни проводил в праздности, лишь изредка выезжал за город поупражняться в верховой езде да пострелять из лука. Был конец года. И вдруг Джао Юнь вспомнил, а ведь Джугалян дал мне три мешочка. Первый он приказал вскрыть, как только мы приедем в Нансюй, второй — в конце года, третий — когда нам будет грозить опасность. Год подходит к концу, а любое я забыл, когда видел. Вот что делает женская красота. Видно, придется мне одному открыть второй мешочек. Так он и сделал. Достал план Джугаляна и, следуя этому плану, отправился во дворец, где потребовал, чтобы слуги доложили о нем любею. Представ перед любеем Джао Юнь сказал, — Господин мой, вы замкнулись в этом дворце и больше не думаете о Цзинь-Джоу. Нынче утром от Джугаляна прибыл человек с вестью, что Цао Цао готовит месть за свое поражение у Красной Скалы. Он уже вторгся в цзинь у него пятьсот тысяч войска, и Джугэлян просит вас немедленно вернуться. «Но я должен предупредить об этом жену», — воскликнул любей «Нет. Если вы скажете ей правду, она вас не отпустит, а ехать надо тотчас же. Промедление погубит все дело». Лю Бе отправился к госпоже Сунь и сказал, что должен уехать, чтобы принести жертвы предкам. «Только не обманывайте меня!» — вскричала госпожа Сунь. «Я слышала, как Джао Юнь говорил вам, что Цзинь-Джоу в опасности!» «Жена моя, раз ты все знаешь...» «Не стану таиться от тебя», — промолвил Лю Бэй, опускаясь на колени. «Мне не хочется расставаться с тобой, но потерять цзинь Джоу значит стать посмешищем во всей Поднебесной». «Жена обязана служить мужу и всегда быть рядом с ним», — ответила госпожа Сунь. «Я ничего другого и не желал бы, но согласятся ли матушка и брат тебя отпустить?» «Я уговорю матушку, а брат?» он ни за что не согласится печально произнес любей тогда мы принесем свои новогодние поздравления и скажем, что хотим устроить жертвоприношение вашим предкам на берегу реки, а сами уедем ни с кем не попрощавшись любубей вызвал джао Юня и наказал ему в первый день нового года выйти с отрядом из города и ждать его в первый день нового года Любэй с женой явились на поклон вдовствующей княгине, и дочь обратилась к ней с такими словами. «Матушка, сегодня все приносят жертвы душам умерших. Мой муж не может побывать на могилах своих предков, потому что они находятся в Джодзюне. Но он решил поехать на берег реки и там, обратившись лицом к северу, устроить жертвоприношение. Вот мы и пришли сказать вам об этом». «Почитание родителей — святой долг каждого», — ответила княгиня. «И ты, дочь моя, должна поехать вместе с мужем». За городом беглецов ждал Джао Юнь с отрядом, и они немедля отправились в путь. Сунь Цуань в это время был пьян и спал, как убитый. О бегстве Любея с женой он узнал лишь на другой день — и тут же созвал советников. «Если Лю Бэя не вернуть, рано или поздно жди от него беды. Надо догнать беглецов». И вот Чэнь У, Пань Джан, Дзян Цинь и Джоу Тай со своими воинами бросились в погоню. Беглецы уже были у границы Чай Сана,